Стоило признать, где-то в глубине души он ревновал своего подопечного к Эвелине. Девушка, на его взгляд, слишком тепло относилась к Нору, а тот и не скрывал своей любви к ней. Рони, понимающий, хмыкнул, заметив красноречивую гримасу старшей гончи, но ничего не сказал. «Что вам от меня надо?» С какой-то обречённостью поинтересовался Нор, подняв голову и впервые за время разговора встретившись с имперцем глазами. Я хочу проверить твой уровень сил, прямо ответил Ронни. Да ли он можно? Зачем? Хмуро полюбопытствовал собеседник. Что тебе нужно от моего ученика? Предположим, ты прав. и Нор в будущем станет неплохим магом. Каким образом это обстоятельство касается тебя? И потом без инициации ему все равно выше головы не прыгнуть. Инициацию легко устроить. Рони согласно качнул головой. Не в этом суть, да ли он? Я хочу, чтобы Нор отправился с нами в Ракнар. В предстоящем деле... «Не угадаешь, какая малость может оказаться решающей?» «Мы ввязываемся в настолько безнадежное дело, что я готов хвататься за соломинку». «Нор — не соломинка», — Далеон раздраженно перебил чужака. Рони не смей распоряжаться моими учениками. Он останется здесь, на запретных островах. Нечего ему делать в империи». рони скептически загнул бровь а тебе не кажется что прежде надо спросить его мнение с сарказмом спросил он не дожидаясь реакции несколько опешившего от подобного предложения долеона встал и подошел к юноше который напряженно выпрямившись ловил каждое слово спора мальчик мой ты хочешь помочь эвелине «Нор! Молчать!» Долеон да почти швырнул бокал на стол, тем самым случайно опрокинув его. Красная жидкость моментально напитала белоснежную скатерть и лениво закапала на светлый ковер, но мужчина не обратил на это никакого внимания. Рони, не забывайся! Мои ученики не имеют права голоса, пока я не позволю им говорить. Они поклялись мне в верности истинными именами». «Ах, вот оно как!» — Рони ядовито рассмеялся. «Да ли он? Уж прости. Но чем в таком случае ты отличаешься от императора? Пожалуй, ты даже хуже его, ведь демен позволяет своим ученикам иметь и высказывать собственное мнение. Неужели ревность значит для тебя так много, что ты готов отказаться... от хоть мизерной, но помощи. Что если нам не хватит для победы участия в деле именно третьего мага, пусть слабого, но все же? Неполную минуту Далеон боролся с невыносимым желанием выкинуть чужака за порог дома. Пусть идет со своими нравоучениями туда, откуда пришел. «Никому не позволено отчитывать старшую гончую, словно маленького, нашкодившего ребенка».